и следует за толпой через проход к перронам, у которого то и дело возникает сутолока. Один полицейский регулирует движение. «Спокойнее, господа! Никуда ваш Кринс от вас не денется!» Бег, а также быстрые хромающие шаги по главному туннелю, откуда отходят лестницы на перроны, до четвертого перрона. Во время движения от площади к вокзалу врываются обрывки фраз. «Подумать только! Иван его отпустил!» Живодер, солдат, не жалел. Друг, да это же минная тележка. В восточной зоне они ему, говорят, он снушке в одном поезде. Отто Нушке. 1883-1957. Председатель х р и с т и а н с к о демократической партии ХДС в ГДР. 1949-1957. Заместитель председателя премьер-министра ГДР. Из-за ремилитаризации, говорю тебе, в салон-вагоне. Пусть у них там будет армия, если эти у нас. Без меня. Дураков всегда хватит. Эту скотину я знаю еще в Заполярье. а р и е р г а р д в Никополе. Меня это сука в Курляндии. Когда же прибудет стукника его по протезу? Нас он в Праге подходит. Лупоглазый, приятель, поезд подходит. Молча ждут остановки поезда. Взгляды устремляются вслед. Отскакивают назад, снова вперед. в ы х о д я т лишь несколько пассажиров. Щелки глаз вглядываются в лица в поисках сходства. Несколько человек прочесывают купе. Проводник кричит с подножки отъезжающего поезда. «Не суетитесь, дорогие! Ваш Крингс сошел со своей картонкой еще в Андернахе!» Железнодорожный грохот заглушает отдельные протестующие свистки. Он перекрывал высокий регистр Эйрстара, шлифовавшего жевательную поверхность моего минус восьмого. Достаточно причин прополоскать. Врач тоже воздержался от оценки разочарования длиной спирон. Словом, этот митинг протеста провалился, как митинг протеста против Кизингера на прошлой неделе с соблюдением порядка. Я был там с несколькими учениками и со своей коллегой. Такой же пустой номер, ибо этот господин возложил свой веночек не к памятнику на Штейнплаце, как было объявлено, а украдкой в Плетцензее. Ирмгард Зайферт была, тем не менее, довольна. Наш протест не заглохнет. Шербаум сохранил трезвость. Это же просто выпускание пара. А когда я на следующий день попытался доказать своему 12-му А нравственную важность даже безуспешного с виду протеста, Веро Левант остановила меня цитатой из Маркс Энгельса. Всегда при ней какие-то бумажки. «Мелкобуржуазные революционеры принимают отдельный этап революционного процесса за конечную цель, ради которой они участвуют в революции. Мелкий буржуа — это я. И вы, доктор, тоже... Подпадете под эту категорию, если чего доброго, придете в мой класс со своим Сенекой. А вы бы ответили вашей начетчице-ученице словами Ницше. Переоценка ценностей удается только под давлением новых нужд, людей, нуждающихся в новом. Чтобы не заставляло людей выйти на улицу, протест ли против Кизингера неделю назад или против к р и н г с летом 55-го, на поверку выходит только сотрясение воздуха. а мы все-таки сточили ваш минус восьмой, сузили к жевательной поверхности. А в газетах к писали, генерал-фельдмаршал Кринкс прячется от солдат-фронтовиков.